Глава пятьдесят четвертая Читателей это не касается, но с того самого дня я отмечаю и всегда буду отмечать 13 января как праздник. Нет, мои губы сохранят тайну о том, что же случилось в сей памятный день в тесной побеленной комнатке на чердаке дома на уэстгейт стрит и даже трещинки на подоконнике, чернильные кляксы и плесень на потолке оценили совершенство случившегося. Нет, вокруг ничего не изменилось, но происшедшее было прекрасным по сути своей. Позднее, в тот день, вся компания отправилась с братьями Руиспич на обед в отдельном кабинете ресторана в Колоколе. Вернулись они поздно, я уже к тому времени лег спать, а утром мистер Карсуалл объявил, что дороги вполне безопасны и мы можем ехать. Мы покинули Глостер под конвоем братьев Руиспидж. Они любезно отложили свой отъезд, чтобы дождаться, пока мы соберемся. Мы вместе доехали до поворота на Монкшилл парк и это обстоятельство очень успокоило мистера карсуала Не доезжая пары миль до Руиспич Руиспиджи оставили нас. Далее карета мистера карсуала поползла одна по длинной извилистой дороге, ведущей вдоль северной границы парка, принадлежащего Флаксерн-Парве. Когда мы проезжали мимо Грандж-коттеджа, я заметил, что шторы отдернуты, и из двух труб поднимается дымок. — Должно быть, миссис Джонсон скоро вернется домой, — заметила мисс Карсуал. — А может, уже вернулась? Она стрельнула в меня глазами. — Быстро же она поправилась. — Да, уверен, у леди Руиспидж гора с плеч упадет. И у сэра Джорджа, разумеется. Наконец карета повернула к особняку. Карсуал вытащил часы и посмотрел на циферблат, тихо и немелодично насвистывая. Он с мрачным удовлетворением сообщил, что мы ехали из Глостера со средней скоростью и четверти мили. Похвальное достижение, учитывая непогоду. Мы остановились перед домом. Мальчики выбежали поприветствовать нас, и я ощутил укол ревности, видя как Софи, именно так я отныне называл ее про себя, вцепилась в Чарли, словно голодала несколько дней, а он был буханкой теплого хлеба. Появились миссис Керридж и Хармвелл, и Софи тут же поинтересовалась здоровьем мистера Ноака. — Спасибо, мэм, ему намного лучше, — ответил салютейшн Хармвелл зычным голосом. — А что делали мальчики в наше отсутствие? — воскликнул мистер Карсвелл. Носились как сумасшедшие. — Ах, папа, — сказала мисс Карсвелл, они просто рады нашему приезду. Посмотри, собаки ведут себя так же. Я не потерплю, чтобы дети путались у меня под ногами. Очевидно, им нужно преподать урок хороших манер, да и вообще не мешало бы вернуться к учебникам. Уведите их, Шилд, и посадите за уроки. А если заортачатся, выпарите». Я ничего не ответил. Я даже пальто снять не успел и вообще очень хотел есть и пить. И я замерз. «Идите же!» — рявкнул Карсвелл. «Я плачу вам не за то, чтобы вы стояли тут и таращились как олух на свои ботинки!» На мгновение в холле воцарилась тишина, словно все затаили дыхание. Карсвол никогда раньше не разговаривал со мной в таком тоне, да еще на людях, в присутствии мальчиков, слуг и дам. В Глостере он большую часть времени вел себя как истинный джентльмен, а теперь, наконец, мог расслабиться и стать собой». Карсволл из тех людей, которые после ухода гостей плюет в камин и рыгает в гостиной. Мне хотелось бы сказать вам, что я сделал нечто романтическое. Например, бросил перчатку в лицо старому тирану и потребовал сатисфакции или пулей вылетел из дома, поклявшись, что ноги моей здесь больше не будет. Вместо этого, памятуя о Софи, моем шатком положении в доме Карсволла и в школе мистера Брэнсби, я промолчал и пошел наверх». Я слышал, как мальчики побежали за мною. «Идите, идите!» — крикнул Карсул мне в спину. «А мы что тут стоим?» Прат! В библиотеке горит камин!» Не знаю, почувствовали ли мальчики мой стыд или мою злость, но остаток дня они старались мне угодить. Не перешептывались, а уж синтаксический разбор и перевод делали так, словно от этого зависела их жизнь». Во время занятий я не мог выкинуть из головы Софи, время от времени смотрел на Чарли и пытался уловить в его лице дорогие сердцу черты. Около пяти часов вечера неестественное усердие мальчиков меня утомило, отчасти потому, что мне не хотелось быть объектом их жалости, их страха или того и другого. Я спросил, что они делали в наше отсутствие, и вскоре плавное течение беседы смыло преграду сдержанности, выросшую между нами». «Ой, настоящие каникулы, сэр!» — воскликнул Эдгар. «Мистер Ноак все это время лежал в постели, так что были только мы и слуги». «Значит, все-таки носились, как угорелые?» «Нет, сэр!» — воскликнул Чарли. «Разве что иногда, а так нам миссис Керридж не разрешала». «Она за вами присматривала?» «Вместе с мистером Хармвеллом. Вы знали, что он просто кладезь разных историй?» «История о привидениях, от которых кровь стынет в жилах». Не похоже было, чтобы у мальчиков кровь стыла в жилах. Мне не пришлось долго их упрашивать, они сами с жаром принялись пересказывать одну из баек мистера Хармвелла, весьма путанную историю о пиратских сокровищах с острова у берегов Южной Каролины и привидений, вооруженным кортиком и пистолетами. Рядом с островом разбился корабль и какого-то беднягу выкинуло на берег». Так это любезное привидение предложило ему найти зашифрованную инструкцию, в которой говорилось о местонахождении клада. Понятное дело, предприимчивый юноша, этот отважный герой, разгадал шифр и нашел клад. Для чего пришлось копаться в куче черепов, а потом рыть землю и найти сначала множество обезглавленных скелетов-пиратов, а потом уже кованный сундук, где, собственно, и лежали сокровища. «Гинеи, дублоны, луидоры», — пояснил Чарли. «А еще золотые потиры, распятия и часы», — добавил Эдгар. «И что же храбрый юноша сделал со всем этим добром?» — поинтересовался я. «Ну...» — протянул Чарли. «Хармвелл сказал нам, что он купил себе огромный дом, женился, нарожал кучу детишек и жил долго и счастливо. Но он так сказал только, чтобы угодить миссис Керридж», — пояснил Эдгар. «Миссис Керридж тоже присутствовала». «Да она почти все время рядом с Хармвеллом». Чарли помолчал, а потом сухо добавил таким тоном, словно констатировал нечто очевидное, о чем и говорить не стоит. «Думаю, они втюрились друг в дружку». Эдгар сказал, «Ты же всегда можешь сказать, когда люди сохнут друг по другу». «Ага», — кивнул Чарли, «всегда». Я посмотрел на мальчиков и подумал, не подразумевало ли это замечание некоего подтекста. «Ох», — продолжил Чарли, — «как бы я хотел разбогатеть, как тот юноша!» «Да, я тоже был бы не против. Причем с каждой минутой мне хотелось разбогатеть все больше и больше. Я спустился к обеду и обнаружил, что мистер Ноак еще не окончательно поправился, чтобы покидать свою комнату. Возможно, именно поэтому меня и пригласили к столу. Обед прошел тихо и печально, все пятеро были погружены в свои мысли». Позднее, в гостиной, я пытался поговорить с Софи, но она ускользала от меня, а через некоторое время и вовсе ушла спать, сославшись на головную боль. Возможно, при виде Чарли она вспомнила, что важно, а что нет. В любом случае, мне кажется, я прочел на ее спокойном грустном лице неприятную и нежеланную истину. Она сожалела о случившемся и ненавидела меня за это».